слабость, сопля смешивается со слезой перед тем, как все выхаркивается и снова встает на задние лапы этот человекаподобный волк. Я. Он вышел из забутки и пошел прочь от дома посередине улицы. Как это часто делали по ночам и другие магаданцы, поскольку легковое автомобильное движение было в те годы в этих краях до чрезвычайности мало развито. Под одним из фонарей в начале улицы, где за воротами парка культуры виднелся с поднятым симафором с слишком длинной рукой памятник Ленину, появились две кургузые фигуры с овощками. Он сразу же понял, что это они. Родители. Прыгнул в сторону через кювет, прижался к стене за выступом какого-то здания. Кирилл и Цецилия медленно приближались, переходя из освещенного пятна в темноту и снова появляясь в следующем освещенном пятне. Уже слышны были их голоса. Они вели по обыкновению философскую дискуссию, позитивное мышление воевало обскурантизм. Цецилия кипятилась. Знаешь, Кирилл, ты смотришь на вселенную как неграмотная крестьянка, как будто ты проспал всю эпоху просвещения. Кирилл петушился. Твое так называемое просвещение, Цицели, не имеет никакого отношения к тому, о чем я говорю. Просвещение и вера существуют в разных измерениях, понимаешь? В разных измерениях. Тебе изменяет логика. Ты видишь только тупики. Кипятилась Цицели. Это не просто тупики. Это знаки наших пределов. — Сказано ведь, что нельзя объять необъятное, — петушился Кирилл. Цицилия докипятилась до хаотического бурления. — А ваша жена еще объятная, — Кирилл Борисович. Кирилл до петушился до объятия с двумя овоськами на крыльях, как будто для того, чтобы взлететь. А Митя, между прочим, был прав. Они его редко вспоминали, но совсем не по причине чужеродности. Слишком увлеченные друг другом, они вообще никого не вспоминали. В этот момент Митя. подчиняясь непонятной какой-то, неподконтрольной тяге, вышел из своего укрытия и спросил измененным хриплым голосом, «Эй, товарищ, огонька не будет!» Супруги передернулись. «Что вам нужно?» Резко выкрикнула Цицилия, одним плечом как бы уже защищая Кирилла. «Пожалуйста, товарищ, пожалуйста!» Кирилл отодвинул супружницу, вынул спички из кармана, зажег одну и протянул прохожему огонек в ладонях. Ветер дул между пальцев, однако Мите успел прикурить. Спичка погасла, но он не сразу оторвался от заскорузлых ладоней. он успел еще раз затянуться, чтобы в мгновенном красном мерцании увидеть, наверное, в последний раз линии судьбы своего отца. Антракт третий. Пресса. Time. Двадцатишестиэтажное здание, сооружаемое в Москве на Смоленской площади, выглядело бы обычно на Манхэттене. Однако для Европы это Колос. Великолепные станции метро, построенные на московском подземном кольце. Перед футбольными матчами к стадиону Динамо съезжаются сверкающие автомобили, принадлежащие В основном советской коммунистической алите западных дипломатов в Москве поражает мрачная осторожность и отстраненность второго человека в стране господина Молинкова, ожерельший, агатово глазый, с восковым лицом Молинков истoчает смутную угрозу. Если бы я знал, что меня будут пытать, сказал недавно один бывший посланник, Маленков был бы последним из всех членов Политбюро, которого я бы выбрал для этого дела. Всех поражает исчезновение молодого члена Политбюро Николая Вознесенского. Недавно вышедшая книга по истории не упоминает его имени в списке членов Политбюро военного времени. Невольно вспоминается. Министерство Правды Джорджа Орвела. Правда, продолжается поток приветствий в связи с семидесятилетием товарища И.В. Сталина. Трудящиеся обращаются к вождю с сердечными пожеланиями доброго здоровья и долгих лет жизни. Известия. Подразделение Народной армии Кореи. в тесном взаимодействии с частями китайских добровольцев потопили один из сменец противника, производивший обстрел окрестностей Вонсана. Советский спорт на ежегодных Таллинских соревнованиях мотоциклистов в классе машин до 750 кубических сантиметров первым финишировал Кулаков, спортклуб ВВС. Министерство обороны. Правда. Глава иранского правительства Моссадык призвал к продолжению антиимпериалистической священной войны за нефть. На ежегодном празднике Юманите в Венсенском лесу в воздух поднялись сотни белых голубей. Трудящиеся скандировали «фашизм не пройдет, мир победит войну». Юрий Жуков из Парижа. Тайм. В 1936 году нацистское министерство пропаганды утвердило движение по очищению языка, то есть германизации многих обиходных слов и выражений. Радио превратилось в Рундфунк, телефон Ферншпрухе, автомобиль в Крафтваген. Теория относительности знаменитого беженца из нацистской Германии Альберта Эйнштейна стала именоваться «Беуглихкайт Саншау und Гезетс». На прошлой неделе коммунистическая матушка Русь вступила на тропу, протаренную Геббельсом. Академия наук приняла решение о тщательной русификации русского языка. Партизан Ревю. Противоречия возникли вокруг филологической системы, основанной покойным Николаем Марром, который выступал за единый универсальный, не обязательно русский язык мирового коммунизма. Оставалось только ждать, на кого обрушится топор. Вскоре в правде появилась бомба статья самого Сталина, разрушающая фальшивую теорию Марра. и расставившее все по своим местам, правда?